Кикаха шагнул во врата и оказался в храме Таланака. Здесь же находились Анана, Рыжебородый и несколько Тишквитмуаков. Они стояли у стены и о чем-то говорили. Увидев его, воины отступили на шаг и закричали. Многие из них выглядели испуганными. Кикаха хотел шагнуть вперед, но они исчезли. Над ним простиралось беззвездное небо. С запада на восток по небосклону мчался небольшой сияющий объект и еще один медленнее плыл в другом направлении. Над головой ярким пятном висела накренившаяся масса Пизанской башни. Вдали, отражая свет планеты, сверкали мраморные здания Карада. В стоярдах от него находились несколько воинов из взвода дракландских солдат, которые заметили, что кто-то появился во вратах. Над холмом завис темный продолговатый объект, в котором он узнал самолет звонарей. Потом все исчезло. Он стоял в пещере около 10 футов в ширину и 8 футов в высоту. Солнце ярко сияло в зубчатом отверстии входа. В отдалении росло гигантское, странно изогнутое дерево с огромными пурпурными листьями в форме шестиугольников. За ним виднелись какие-то ярко-красные кусты и зеленый виноградник, который тянулся вверх без всяких опор, словно ряды веревок, поднятых в воздух музыкой индусского факира. За ними проглядывала тонкая голубая линия с белой нитью, вслед за которой тянулась черная полоса, море, прибой и песчаный пляж. Кикахе приходилось бывать здесь прежде, и он узнал одни из врат, которые несколько раз использовал для спуска на самый нижний уровень планеты – уровень сада. Оцепенение улеглось, и Кикаха понял, что попал в резонансный кругооборот. Кто-то из его врагов включил устройство, которое ловило в западню человека, вступившего в любые врата данного контура. Краткая активация врат не позволяла пойманной жертве выйти за пределы круга, и если бы Кикаха попытался сделать шаг, его разрезала бы пополам. Одна часть вылетела бы из врат, а другая отправилась бы к следующему кругу полумесяцев. Пещера исчезла, и он оказался на вершине горного пика, который окружали такие же крутые скалы. Вдали, в жерле узкого бокового ущелья, проглядывало что-то похожее на великие прерии. Скорее всего, он видел огромное стадо бизонов, бурлившее на коричневато зеленой степи, как черное море. Над головой парил ястреб. Увидев человека, птица издала пронзительный крик. Кикаха знал, что этот вид ястребов с изумрудно-зеленым хохолком и спирально закрученными на ногах перьями встречался только на ярусе Америндии. Горы пропали, и он снова оказался в пещере. По размерам она намного превышала пещеру в саду, и внутри царил прохладный полумрак. К полумесяцам врат крепились провода, которые, пробегая по пыльному полу, скрывались за огромным камнем в 20 футах от него, а значит, где-то сейчас зазвучал сигнал тревоги. У дальней стены виднелся шкаф с открытыми дверцами. На полках лежали приборы и оружие различных видов. Кикаха вспомнил эту пещеру. Как странно, что именно здесь кто-то создал резонансное кольцо. Пока Кикаха никого не видел. Но вскоре, услышав звон тревожной сигнализации, его ловец придет взглянуть на пойманную жертву. Пещера исчезла, и он оказался в помещении из каменных плит, которые покосились в одну сторону, будто их толкнула гигантская рука. В проломе потолка сияло ярко-зеленое небо и виднелась часть тонкого черного монолита. Икаха понял, что попал в разрушенный храм на уровне Атлантиды, А эта черная каменная колонна, возносясь на сотню тысяч футов, поддерживала дворец властителя Вселенной. Внезапно он перенесся туда, откуда начал свое невольное путешествие. Кикаха вновь вернулся в комнату дворца, и двое звонорей, ошеломленно взглянув на него, попытались поднять лучеметы. Он выстрелил первым, так как знал, что ему придется воспользоваться оружием. Луч рассек их тела. 34 долой. Осталось 16. Комната исчезла. Анана и Таюды стояли у врат. Кикаха крикнул ей. «Резонансный кругоборот! Я пойман!» А потом он оказался на луне. Самолет немного приблизился и начал опускаться на склон холма. Если звонари, сидевшие в кабине, еще не заметили мелькавшей во вратах фигуры, они увидят его на следующем круге или чуть позже. И им останется лишь навести на это место лазерный луч и подождать, пока он не появится снова. Несколько дракланских солдат метнулись к кикахе, другие натянули тетиву арбалетов. Кикахи не хотелось привлекать внимание звонарей, и на этот раз он воздержался от стрельбы из лучемета. Его перебросило в пещеру сада. Чуть позже он оказался на вершине горного пика и очень испугался – потому что в момент его появления в плоскость врат влетел ястреб. Птица взбесилась от ужаса. Крикнув, она вцепилась ему в грудь и запустила в тело когти. Защищая лицо, Кикаха выставил вперед руку и почувствовал острую боль, когда ястреб клюнул его в локоть. Он отпихнул птицу от себя и та, ослабив хватку, вырвала из груди человека кровавые клочья кожи и мяса. Ястреб вылетел из круга, и Хикаха раскрыл рот от удивления. Птица осталась цела, ей лишь отсекло перья на кончике одного крыла, и все. Ястреб вылетел за границу поля как раз в момент очередной активации врат. Но он вылетел из круга уже в пещере на уровне Дракландии. Такого точно до крохотных долей секунды совпадения не рассчитаешь и на компьютере. В тот же миг в пещеру ввалился необычайно толстый человек. В одной руке он держал мертвого полуобгоревшего кролика, а в другой – лучемет. По-видимому, он знал, что здесь скоро появится мужчина или женщина. Об этом говорило нацеленное оружие. Но он не ожидал, что ему в лицо вопьются когти и клюв, кричащий от ярости птицы. Выронив кролика и лучемет, Юдубра вытянул руки перед лицом, но Кикахи не удалось увидеть остального. Он оказался в развалинах храма Атлантиды. Кикаха присел и изо всех сил подпрыгнул вверх, стараясь, чтобы ни одна часть тела не вышла за границу круга. На пике прыжка он оказался в дворцовой комнате. Однако этот маневр, предназначенный для того, чтобы избежать лазерного луча, который могли направить в круг, ему не пригодился. Два обугленных звонаря лежали на полу. Их одежда все еще горела. Комнату наполнял запах паленой плоти. И как не мог понять, что здесь произошло. В прошлый раз он едва задел звонарей лучом, а тут вдруг такая картина, будто их жгли на сковородке. Однако на следующем круге в комнату могли ворваться другие звонари. Вряд ли они будут знать о происходящем больше него, но эти парни не так и глупы. Звонари поймут, что убийца вошел во врата, а затем быстро вернутся, и они будут ждать его». Кикаха перенесся в храм Таланака. Она исчезла. Жрец Витрас закричал ему «Она прыгнула во врата и тоже попала в ловушку!» Кикаха оказался на луне. Самолет приблизился еще больше, но его скорость не возросла. Внезапно на носу летательного аппарата вспыхнул прожектор, и луч света помчался по скалам в направлении врат. Очевидно, звонари заметили бежавших к нему солдат или увидели стрелков, которые целились в круг врат из арбалетов. Они включили прожектор, чтобы узнать причину суматохи. Раздался свист. Арбалетчики выпустили стрелы, но Кикаху унесло в пещеру на уровень сада. Небольшая остановка, и под ногами вновь возникла плоская вершина горного пика». Он осмотрел и сраненную грудь, и кровоточащую руку. Эти раны – еще цветочки по сравнению с тем, что ожидало его впереди. Боль почти не беспокоила. Куда больше его волновала безысходность ситуации и неизбежная смерть. Слишком уж много стрелков, и звонари, и этот мужчина в пещере – Толстяк, избавившись от ястреба, мог спрятаться за камнем и расстрелять Кикаху, как только тот появится во вратах, хотя, возможно, он захочет взять его в плен. На полу пещеры лежали почерневшие трупы ястреба и толстяка. Ноздри заполнил запах перьев и горелого мяса. Этому могло быть только одно объяснение. Их сразила Анана, которая перемещалась впереди него по замкнутому контуру пространственных врат». Очевидно, она застала Юдубру врасплох, когда тот сражался с птицей. По правде говоря, Кикаха не верил, что она влюблена в него, но теперь все сомнения отпали прочь. Спасая его, она нарисковала жизнью и делала это по собственной воле. Она не стала тратить время на расчеты и без всяких раздумий вбежала во врата. А кому, как не ей, знать о том, во что превращается тело, рассеченное пространственным полем? Она могла остаться невредимой только в том случае, если бы вошла во врата точно после их активации. И все же она на не стала ждать. Увидев появление и исчезновение Кикахи, она решила действовать на свой страх и риск. «Она такое способна только влюбленная женщина», – подумал он. Когда перед ними появились развалины Атлантиды, Кикаха выпрыгнул наружу. Он упал на пол в комнате дворца, но не обошлось без ранений – Боль впилась в пятку, словно голодная крыса. Часть кожи на ноге срезала дезактивирующим полем. Внезапно перед ним возникла фигура Ананы. «Какие-нибудь предметы!» – закричала она. «Бросай их в круг!» И ее фигура исчезла. Ему не пришлось ломать голову над тем, что она хотела сказать. Во время скачек по кругу врат он в глубине души надеялся, что Анана додумается до этого. Для остановки резонансного кругооборота обычно использовались два варианта. Либо отключалось активирующее устройство, либо в пустые врата помещались какие-нибудь массивные предметы. При заполнении всех врат кругоборот останавливался. Конечно, несведущий человек попытался бы рассоединить два полумесяца, но это ни к чему бы не привело. Резонансный кругооборот обеспечивал мощное магнитное притяжение двух половинок, и нарушить его могли лишь некоторые особые устройства, которые хранились в оружейной комнате дворца. С тревогой посматривая на дверь, Кикаха подтащил к вратам тело ближайшего звонаря. Он отсчитывал секунды, пытаясь определить момент появления Ананы на следующем круге. И пока он считал, во вратах появлялись и исчезали различные предметы. Бочка, разрезанная до пояса торс дракланского солдата, половинка большого сундука с рассыпавшимися сокровищами, тяжелая статуя из жадеита и безголовый, безногий, почти безкрылый труп зеленой орлицы. Его охватило беспокойство. По-видимому, Таюды выполнили приказ, который она надала им перед тем, как прыгнуть во врата, Они бросали в магический круг все, что им попадалось под руки, но кругооборот мог остановиться в тот миг, когда она окажется на Луне, и если это произойдет, ее наверняка поймают или убьют. Он хотел было втолкнуть тело звонаря в круг серебряных полумесяцев, но там появилась Анана и никуда не исчезла. Кикаха так обрадовался, что едва не перестал присматривать за дверью. «Ты держишь удар за хвост!» – воскликнул он и, испугавшись, что его могут услышать в коридоре, тихо добавил. «Нам невероятно повезло, что ты вышла из круга борота здесь, а не где-то еще». «Я...» «Дело не в везении», – ответила Анана. Она вышла из врат, обняла его и поцеловала в губы. В любое другое время он бы с ума сошел от восторга, но теперь его хватило лишь на слабую улыбку. «Потом, Анана, сейчас нас ждут звонари!» Она отстранилась и сказала «Через несколько секунд появится немстовол. Не стреляй!» В круге врат возник небольшой мужчина. Один лучемет он держал в руке, другой торчал у него за поясом. В ножнах виднелась рукоятка кинжала. На плече болталась свернутая кольцом веревка. Кикаха отошел от двери и направил лучемет на Нимстовла. «Прекрати!» – произнес властитель. «Я ваш союзник!» «До каких пор?» – спросил Кикаха. «Я хочу только одного – вернуться в свой мир», – ответил Немстовол. «Меня уже мутит от этих убийств и метаний на острие смерти. Именем Шамбаремена я клянусь, что мне хватит и одной вселенной». Кикаха ему не поверил, но решил примириться с присутствием Немстовла до тех пор, пока не умрет последний звонарь. «Я не знаю, как отсюда выбраться», – сказал он двум властителям. «По моим расчетам, там за дверью нас ждут звонари». По каким-то причинам они медлят с атакой, но у них есть большой лазер, и они в любую минуту могут выстрелить сюда, прожарив нас до мозга костей». Частично догадываясь о приключениях Ананы, он попросил ее рассказать, что с ней произошло. Она ответила, что ловушку с вратами придумал Юдубра, но его, очевидно, застрелил тот, кого он поймал. Войдя в пещеру, Немстовл обнаружил своего партнера мертвым. Устав скрываться и жить, как беглый раб, он решил рискнуть и прорваться в свой мир. Кроме того, как любого властителя, его сжигала ненависть к черным звонарям. Увидев в створе пространственных врат Анану, он выключил резонирующие устройства, и через несколько секунд они перенастроили прибор с таким расчетом, чтобы проникнуть во дворец. И вот тогда Анана увидела Кикаху. «Ты хочешь сказать, что мне не надо было рисковать?» – спросил он. «А я-то, чудак, прыгал. В общем-то, все обошлось, если не считать кожи на пятке. «Но ты же ничего не знал о наших планах?» – успокоила его Анана. «Мне жаль тебя разочаровывать, но твой риск действительно оказался напрасным. Ты мог бы выйти из врат чуть позже, не подвергая себе опасности». «В любом случае, ты бросилась мне на помощь», – сказал он. «А это для меня самое главное». Она заботливо осмотрела Кикаху. Его тело покрывали ожоги и кровоточащие раны. На пол капала кровь. Анана вздохнула и отвернулась. Она ничем не могла ему помочь, пока они не найдут какие-нибудь медикаменты. Эти препараты находились довольно близко, но чтобы добраться до них, следовало выйти из комнаты. Кто-то должен был осмотреть коридор. Немстовол отказался жертвовать своей головой, а Кикаха не хотел рисковать жизнью Ананы – поэтому вылазку ему пришлось взять на себя. Вместо ожидаемого луча он увидел пустой коридор. Позвав за собой обоих властителей, Икаха повел их в комнату, которая располагалась на четверть мили дальше по коридору. Здесь он продезинфицировал свои раны и ожоги, наложил на них псевдоплоть и выпил лекарство, которое снимало боль и ускоряло восполнение крови. Обсуждая дальнейшие планы, они напились воды и как следует перекусили. Однако каждый из них понимал, что разговорами делу не поможешь. Чтобы придумать толковый план, сначала предстояло выяснить, куда подевались звонари».